Выйдя на поверхность, они пересекли Тверскую, и Ганс завел трех нацистов в первое высокое здание на Большой Бронной улице. Он этот дом выбрал не случайно. Именно там он оставил сумку со стеклянными банками. Пропустив тройку вперед, Ганс замыкал движение по лестнице. Гесс шел впереди и ворчал что-то про то, какого дьявола раненые делают наверху. Повинуясь воле Моза, Ганс уже приготовил большой нож. Конечно, это плохо, это расточительство, транжирить человеческие тела, так нужные в рядущей войне Моза. Но и Ганс быстрым движением перерезал горло идущего впереди. Но так надо, достижение конечной цели оправдывает любые средства. И нож вонзился в шею второго, который обернулся на странный звук позади, не дожидаясь его смерти. Ганс выдернул из шеи жертвы холодное оружие, оттолкнул смертельно раненого человека и одним прыжком настиг Гесса, который уже поднимал свой автомат. Все кончено, трое мертвы. Но пожертвовав драгоценными телами перспективы носителей, Мосс должен был быть уверен, что его план сработает без вариантов. Затащив тела в помещение, где была сумка и орудуя ножом, Ганс принялся сливать из мертвецов Еще теплую кровь, стеклянные банки.